«Ромен Гори. Корни неба» читает Олег Дорман. Предисловие к новому изданию. С тех пор, как 25 лет назад вышла эта книга, многие охотно писали, что это первый экологический роман, первый крик о помощи, первый призыв к защите нашей находящейся под угрозой биосферы. Между тем, я даже не представлял себе тогда всю меру опасности и масштаб творившихся разрушений. В 1956 году я сидел за столом у замечательного журналиста Пьера Лазарева. Кто-то произнес слово «экология». Из 20 человек, присутствовавших там, лишь четверо знали, что оно означает. Сейчас... В 1980 году можно оценить пройденный путь. Во всем мире активизируются силы защиты во главе с решительно настроенной молодежью. Молодые не знают, конечно, имени Мореля, героя моего романа, пионера этой борьбы, но это не важно. Сердце не нуждается в другом названии. Люди во все века Делали все возможное, чтобы сохранить какую-то красоту в жизни. Какую-то естественную красоту. Я выбрал местом действия французскую экваториальную Африку, как это называлось в 1956 году, потому что я там жил. А может быть, еще и потому, что помню, именно ФА была первой территорией, отозвавшейся некогда на знаменитый призыв не покоряться и не отчаиваться. И отказ моего героя примириться с несовершенством человеческой природы и нашим жестоким земным уделом ассоциировался у меня с другими легендарными днями. Сноска. Автор имеет в виду знаменитое выступление Шарля де Голля 18 июня 1940 года давшая толчок движению сопротивления во время Второй мировой войны. Времена не сильно изменились после выхода этой моей книги. Политики все так же легко продолжают распоряжаться судьбами народов во имя права народов на самоопределение. Осознание экологических проблем сталкивается с тем, что я назвал бы «бесчеловечностью человечества». Прямо сейчас, когда я пишу эти строки, стало известно, что в Зимбабве уничтожили 1200 слонов, чтобы уберечь среду обитания другого биологического вида. Никакая философия, никакая религия это фундаментальное противоречие так и не смогли разрешить. Что касается охраны природы в более общем, глобальном смысле, то в ней, безусловно, нет ничего чисто африканского. Мы уже давно кричим об этом во всю глотку. Такое впечатление, что и права человека тоже становятся громоздкими реликтами минувшей геологической эпохи, эпохи гуманизма. Слоны из моего романа — не символы. Они из плоти и крови, как, собственно, и права человека. И хочу еще раз поблагодарить тех, чье дружеское участие неизменно поддерживало меня, когда я в нелегких условиях работал над этим романом. Клода Этье де Буаламбера, профессоров Де Хоорна, Рене Ажида, а также Жана де Липковски, Ли Гудмана, Роже Сен-Абена и Анри Апно, которым посвящена эта книга. 1956 1980